Глава двадцать шестая. Артур, давай с этим спектаклем, Артурчик. Лада села в кресло напротив и откинула огненно рыжую прядь за плечо. А то такое ощущение, что скоро рванет. Что заканчивать? До да меня что-то не дошел смысл сказанных ею слов. Но эту жуткую травлю твоей типа сестрицы, которая сестра тебе не больше, чем я. Она перестала улыбаться и стала серьезной. Правда, Артур, ты классный, но у нас ничего не выйдет. Я завис неожиданно, однако. Ты меня кидаешь? Глянул на нее с удивлением, но к сожалению за ребрами совершенно ничего не ёкнуло «Да нет же!» Она снова встала, прошлась туда-сюда по комнате, а потом села на кровать рядом со мной. «Артур, ты мучаешься, я же вижу. Первый вечер тогда в клубе мы классно зажгли с тобой. Ты хотел меня, я ведь чувствовала. Но потом, за две недели, как мы стали гулять вместе, раз пять от силы поцеловал. Это называется ухаживание. Ты о них в интернете прочитал?» Она сидела рядом, улыбалась, положив мне ладонь на плечо, и я не заметил в ее глазах ни капельки обиды. Странная девчонка. Это называется морочить голову, многозначительно кивнула. В первую очередь себе самому. Знаешь, я ведь даже могла бы в тебя влюбиться, но это было бы очень неосмотрительно. Почему? Потому что ты любишь другую. Мне было стыдно перед ней. Хотелось разозлиться за то, что озвучила вслух то, от чего сам я пытался тщетно сбежать. Пытался не озвучивать, даже не прокручивать полнофразно в голове. Будто тогда бы это действительно стало правдой. Но это и так было правдой. И Лада была права. А еще мне действительно было перед ней стыдно. Тем более, что девчонка она и правда оказалась офигительной. Прости. Я пожал плечами и опустил голову. Сказать мне больше было нечем. Доказывать ей обратно было бессмысленно. И ей себе. Таревна сожгла нутро до тла, выкачала оттуда весь воздух, оставив удушливый вакуум. «Да нормально все, мне понравилось дружить с тобой». Ладка толкнула меня локтем в бок и снова по-доброму улыбнулась. «Тем более ты скоро станешь как Рональду». «А я такая вся... твой кореш престижного». Она снова звонко легко рассмеялась, развеселив у меня. «Лад, ты правда очень крутая. И друг из тебя замечательный. Прости за этот цирк. Меня что-то поломало?» Она отлично подобрала слово, продолжив фразу, когда я замялся. «Бывает. У вас, Николь, все получится, уверена. Она замуж выходит». Я усмехнулся, но рот обожгло горечь. «Скоро». Но ну, не вышло же еще?» «Мне бы ее оптимизм, но ситуация была дерьмовая. Забыться с другой не получилось, придется вариться. Надо же было вляпаться. Ты не моего круга, а Эдика я знаю» ебаный слюнявый. Да и не в нем дело, по сути. Все будто навалилось, надвинулось на меня огроменной черной тучи и давило, не давая дышать. Скоро должна была состояться самая важная игра, после которой будет понятно, стою я чего-то или нет. Тренер возлагал слишком большие надежды, а мне казалось, что я не вытяну. Не смогу. Не хватит ресурса. У Пашки скоро операция, первая серия. Сейчас готовят лекарства, какие-то капают. А ему хреново. Но врач уверяет, что нужно продолжать, все идет по плану. Просто побочка такая вылезла, и отменять препарат нельзя. Страшно за ним. Слишком много времени прошло после травмы. Мышцы и кости ослабли сильно. Общее состояние тоже слабое. Но я верю, что он выкарабкается. Обязан, блядь. Иначе... А как же я, брат? Мне нужно было к Паше сегодня, и Ладка захотела поехать со мной. Поддержать вроде как, мы же друзья теперь. Осталась в машине. А там царевна. Не ожидал, что она продолжает опекать Пашу, он мне не рассказывал. И по горячему тоже комментировать отказался. И тут она. Пед, давай нажремся. Башня рвет. Я позвонил другу, когда отвез ладу домой. Приезжай. Утреннюю тренировку Максим Романович отменил. Бондаренко оба в больницу загремели с отравлением. Хрен знает, чего там накидались. Уверяли, что курицу мамка плохо пожарила, но что-то мне терзали смутные сомнения. Был я у них в гостях. Тетя Рай не похожа на то, что для своих любимых охламонов курицу не дожарит настолько, что они слягут. бухла небось, с наклюкались. Короче, тренер дал им три дня. И нам всем заодно сказал: иногда отдыхать надо. Но он, похоже, и сам в эти дни занят. Должен был, видимо, подготовка к свадьбе. Я развернулся и вывалил газ в сторону Петькиной хаты. Он, кстати, батю своего отволок наркологическую на пару месяцев. Может, хоть немного его приведут в человеческий вид, а сам снял квартиру в более благополучном месте. Благо деньги после удачных игр стали водиться. Плюс он подрабатывал. Я картохи нажарил, откликнулся он из кухни, когда я вошел. Дверь заранее Петька оставил незапертой. заперты. Придется завтра сгонять на стадионе, но так захотелось, что пипец. Сгоним. Максиму Юрьевичу все равно не до нас. Он занят свадебкой и будущим слюнявым зятьком. Петька. Оторвался от плиты, обернулся и посмотрел внимательно. «Ого, понятно!» — кивнул он и вывалил на тарелку содержимое сковорода. Бухла у нас было до самого утра, так что мы не спешили. Говорили обо всем, давно уже так пообщаться не получалось. Иди дом вспомнили Ритку, Валюху, Борзова, Родика, Клименко, который с крыши свалился в седьмом классе. Воспиток заведующую Миронову даже Санька, Костюка, которого приходилось наказывать за воровство. Жестко было, но воспитание помогло. Месяца на три-четыре хватило, чтобы он не потягивал свои кудрявые пальцы к чужим деньгам. смартфонам и другим ценным вещам. И о латке поговорили, и о Ритке, с которой Петька замутил, но был грубо послан, когда Коза узнала, что он домовский без гроша за душой. И про Нику, конечно, тоже перетерли. Не их кругом мы с тобой, бро. Я налил еще по одной, а Петька полез в тумбочку за сигаретами. Не подходим этим избалованным сучкам, импижонов слюнявых подавай. Угу. Друг вытащил сигарету зубами и стал чиркать зажигалкой, которая выдавала искру, но никак не хотела поджигать газ. Блин. Он отбросил зажигалку и взял с полки спички, подкурил, затянулся и выпустил дым с наслаждением. Вот снова дымлю. Надо бросать, сколько раз тебе говорил. Он вытащил сигарету и посмотрел на огонек, медленно пожирающий бумагу. Ты правильно сказал: Хрень-то нафиг не нужно. Да и тренер обещал всем закуривая яйца оторвать. А то потом пыхтим на трене, как паровозы. Я сначала даже не понял, почему в моих мозгах будто током шарахнуло. Как ты только что сказал? Я-то зачем тебе гиблая хрень, которую нафиг не надо? Да-да, я все слышала, понятно, так что уходи. Да это не я, это ты тогда сказал, помнишь, когда ты сестричку свою от потапа спасал, а я вам жрачку и шмот принес? Вспомнил. Это была мимолетная фраза, брошенная вместе с пачкой сигарет в урну. Ничего не значащая, но похоже выдернутая Ника из контекста, потому что до этого Петька поинтересовался, трахнула ли я дочку тренера. Помню, как отмахнулся от вопроса, а потом выбросил эту злосчастную пачку сигарет, назвав нафиг ненужной хренью. А Ника-то сигареты не видела. Твою мать! Я сложил два 2 и, и представил, как все звучало из-за двери для нее, для той, которая только-только решилась близость в постели. Моя маленькая мышка, представляю, как сильно ее хлестнануло. Как больно было, я бы на ее месте обиделся до глубины души. Так я умею броню ставить, я уже знаю, что такое иголки под ногти. Она девочка домашняя, которую мать и отец, как фиалку комнатную растили, оберегали, чисто верящая в добро и помощь людям. И тут такое плево, будто ботинком грязным в лицо. Что случилось? Петька, встревожно глядя, как я подскочил и стал мерить шагами комнаты «Вот почему ее так отморозило с утра, вот почему весь следующий день из комнаты не выходила, вот почему глаза красные были». Я сжал голову Бутен сумасшедший, которому череп от мысли разрывало. «Пиздец, Петя, пиздец просто! Да поясни ты, придурок!» Он тоже вскочил, закашлившись от дыма. Я остановился и посмотрел на него. «Мне нужно к ней!» Осмотрелся в поисках спортивной куртки. «Тормози тур!» Петя положил мне руку на предплечье, а у меня внутри вскипело. Захотелось сбросить его руку, да и двинуть еще. Но это был Петя. А меня просто колбасило. Объясни сначала. Мы обсуждали сигареты, что они херня ненужная, они а перед этим ты спросил, чпокнул ли я дочку тренера, помнишь? Ага, а тебе еще и не понравился вопрос, ты и проморозил меня взглядом. А теперь подумай, как могла услышать Ника из-за двери этот разговор. Петька завис на несколько секунд, видимо, прокручиваясь с позиции девчонки. Вот, блядь! скривился. «Попадос! Поэтому мне надо к ней, понимаешь? Сейчас надо. Где моя, блин, куртка? Я снова посмотрел на вешалки под стулом, вдруг свалилась. Не-нет, стой, сейчас нельзя. Чего это? Да потому что ты бухой, а сейчас уже почти ночь. Ты как себе это разговор, представляешь? Прилетишь сейчас домой, ворвешься в ее комнату с этими твоими разговорами, а если тренер увидит, выгонит к чертям, лишишься всего, понимаешь? Вдруг стряхнул меня за плечи. А что потом? Что ты ей предложишь? А Пашка как? Как бы мне сейчас не было сложно затормозить, я понял, что Петька прав. Я снова к ней полезу, снова пьяный. Так не годится. На куски сейчас все в груди, так хочется к ней, чтобы все объяснить, но нельзя. Натворить но могу. Я вздохнул и опустился обратно на стул, потер переносицу, пытаясь усмирить напряжение. Давай еще по одной, а потом тебе надо проспаться сказал Петька. Утром мы раздуплившись вытолкали себя на пробежку, с похмелья было тяжко, но разгонять кровь надо было. Потом я принял у Петьки душ и поехал домой. Нервничал, аж пальцы на руке вибрировали. Даже пришлось остановиться ненадолго, покопаться в собственных мозгах, послушав музыку, подумать, что и как я ей скажу. Я входил в дом с таким настроем, что не стану времени терять даром, сразу к ней. Но она стояла посреди гостиной на невысоком пуфе в свадебном белом платье. Рядом что-то делала с подолом какая-то женщина, портниха, по видимому. Милана Авдеевна стояла чуть в стороне, задумавшись и подперев кулаком подбородок. Она смотрела на дочь, чуть прищурившись. «Николь обернулась на шум, когда я вошел, и наши взгляды встретились. И тут я понял. Поздно. Она выходит замуж. За другого. Это по-настоящему. Это реальность. Возможно, тогда в моей летней кухне она что-то и чувствовала, но прошло слишком много времени. обида выжгли в нее чувства, и сейчас она принадлежит другому. Факт. Так что пошел ты, Якушев, со своими разговорами. Не к месту. Поздно для них уже».